Текст, интертекст, речевой акт, жанр, сценарий. К размежеванию понятий. Мнение о том, что некоторые направления лингвистики демонстрируют большую зависимость от предшествующих концепций, чем от языковых фактов, в полной мере относится к теории речевых жанров, находящиеся в настоящее время под ощутимым воздействием, если не сказать гипнозом, идей М.М. Бахтина. Смотримся еще раз в некоторые. Общеизвестный. реальные Факты. Мы знаем, что к числу речевых жанров ученый относил с одной стороны бытовой рассказ, письмо, пёстрый репертуар документов, мир публицистических произведений, многообразные формы научных выступлений, все литературные жанры, от поговорки до многотомных романов, развернутый и детализированный приказ, а с другой стороны – короткую стандартную военную командную, короткие реплики бытового диалога. Сам Бахтин отмечает крайнюю разнородность речевых жанров и связанную с этим трудность определения их общей природы. Неясность в определении общей природы речевых жанров, на первый взгляд в виду разницы в речевой длине единиц, объединяемых в один класс, коррелируется аналогичной неясностью в определении текста, как протяженности от фрагмента диалога до законченного романа. Единицы определенно неясны, что значит от фрагмента диалога до законченного романа. Поставленный Р.А. Будаговым вопрос относится к границам анализируемых феноменов. Эти границы Бахтин определяет как всякое высказывание звенов цепи речевого общения определенной сферы. Самые границы высказывания определяются сменой речевых субъектов. Также, всякое высказывание от короткой однословной реплики, бытового диалога и до большого романа или научного трактата имеет абсолютное начало и абсолютный конец, до его начала высказывания других, после его окончания ответные высказывания других. В соответствии с этим определением к числу речевых жанров по бахтину может принадлежать любое по своей речевой длине высказывание – Ограниченная сменой речевых субъектов, реплика бытового диалога, отдельное неоднословное предложение «Который час» — это предложение, но одновременно это речевой жанр бытового общения. Отдельное однословное предложение как особый вид стандартных бытовых речевых жанров, слова, которые являются целыми высказываниями «Здравствуй», «Прощай», «До свидания», «Текст как неоднофразовое целое». Сопоставление реплики текста оказалось плодотворным. Первое для теории интертекстуальности, второе для теории речевых жанров, третье для теории вообще. Однако в каждом из этих трех случаев данная классификация оказывается уязвимой с точки зрения логики и, на наш взгляд, требует корректировки.